И покатили обратно в Париж. Подгору лошадям было легче вести. Они побежали рызцой. В шарабане пели венца глоточек новую задорную песенку, перекочевавшую от Менской заставы в Латинский квартал. Марита сидела между близнецами, наклонившись влево к Фердинанду. И тело ее так изогнулось, что правым бедром. Она наваливалась на второго своего соседа. Луи, до тех пор ни разу не дерзавший хотя бы взять ее за талию, теперь очень хотел бы избежать этого прикосновения, но отодвинуться не мог, так как сидел прижатым вплотную к стенке шарабана и чувствовал, что пуговицы редингота врезаются ему в бока. Мариэта почти повернулась к нему спиной, Он видел краешком глаза красивую округлую линию ее бледной щечки, окамленной волной черных волос, уже не такой гладкой, как до лесной прогулки. На затылке прицепился тоненьким своим черенком листик папоротника, и когда Луи это заметил, сердце у него больно сжалось, он почувствовал себя таким одиноким, а вокруг него горланили. Выпьем глоточек, милый дружочек, стаканчик или два, все трын-трава. Все веселились, только Луи грустил. Родной брат стал вдруг ему чужим. Никогда еще такого не было, и никогда он не думал, что это может быть. Вот он едет обратно в Париж, там его ждет на улице Сент-Круа общая с братом комната. Детская, как ее все еще называют в доме. Больше пятнадцати лет она представлялась для него центром мира. Через час он увидит ее, она будет такая же, как всегда. И все же совсем иная, лишившаяся очарования. В ней уже не может быть ни радости, ни покоя, какими она полна была еще сегодня утром. С холма Шопинет Луи увидел развернувшуюся внизу панораму Парижа во всей его предвечерней красе. Вот он, Париж, город огромный и полный сил, о котором часто и с такой любовью говорит отец. Город, где теснится в скученных клеточках великое множество людей, более чуждых, более далеких друг к другу, чем звезды, мерцающие в ночном небе. Солнце уже клонилось к закату, вот-вот скроется за горизонтом, его косые лучи разливались озерами золотого света между султанами дыма, поднимавшегося над домами. Было полное затишье. Дым выходил из труб прямыми столбами, а на некоторой высоте они все вместе изгибались в одну сторону, к северу и расплывались в воздухе. Луи сам себе удивлялся, что так долго и с таким интересом смотрит на город, на блики света, на облака, и понял, что никогда, даже в прекрасные летние вечера в Гран-Си, он не любовался закатом солнца. «Как прекрасна природа!» — думал он, глядя на беспредельное море домов. Перед тем, как слезть с Шарабана, он вспомнил о Мриетте и, осторожно, чтобы девица не заметила, снял с ее чепчика листик папоротника и засунул его за вырез жилета. Дом Луи положил его в свою любимую книгу Энаиду в переводе «Аббата де Лиле». Он знал, что Фердинанд никогда не раскроет этой книги. Впервые у Луи появилась тайна от брата. Зимой этого года Фердинанд не раз пробовал свести его с грезетками, но все напрасно. После третьей неудачной попытки Фердинанд уже хотел подыскать для брата столь редкостную птицу среди женщин другого пошиба. Но Луи заявил, что, заглянув в себя хорошенько, он убедился, как мало его интересуют женщины. Кстати сказать, год выдался чрезвычайно, тяжелый для Луи. Видно было, что он переживает какой-то кризис. Ему пришлось трудиться изо всех сил, чтобы не провалиться